Увели люди Цао-Цао, бросились к нему во дворец. Однако, увидев, что Лю Бэй с Цао-Цао мирно распивают вино, остановились. «Мы пришли, чтобы развлечь вас пляской с мечами», — нашелся Гуан Юй. «Нам пляски Сянг Джуана и Сянг Бо не нужны. Это не праздник в Хунмыне», — отвечал Цао-Цао. Старинное предание рассказывает, что в конце III века до нашей эры, когда шла борьба против династии Цин, Любан, будущий основатель династии Хань, первым захватил цинскую столицу Сянь-Ань. Военачальник Сян Юй, мечтавший захватить власть, пригласил Любана на пир в свой лагерь в местечке Хуньмынь. Предполагалось, что во время пира его воин-богатырь Сян Джуан начнет показывать танец с мечом и убьет Любана. Но тут Сян Бо, младший брат Сян Юя, который дружил с одним из советников Сян Юя, тоже начал танцевать, прикрывая своим телом Любана. В это время в шатер вошел телохранитель Любана, силач Фань Куай, а спустя несколько минут Любан вышел и потихоньку бежал в свой лагерь. Любей улыбнулся. Цао Цао велел налить вина и поднести обоим Гуань Юю и Джан Фэю. Вскоре Любей распрощался с Цао Цао и вместе с братьями вернулся домой. На другой день Цао Цао снова пригласил Любея. Во время пира явился Манчун с вестью о том, что Юань Шао разбил гунсун Цзаня а его войска привлёк на свою сторону. Лю Бэя охватила печаль. Он вспомнил милости, оказанные ему Гун Сунь Цзанем, вспомнил о Джао Юне, где-то он теперь. И Лю Бэй обратился к Цао Цао с такими словами. «Если Юань Шу пойдет к Юань Шао, «Ему не миновать, Сюй Джоу, прошу вас, дайте мне войско, я ударю на Юань Шу и возьму его в плен». Цао Цао выделил Лю Бэю пятьдесят тысяч пешего и конного войска и послал вместе с ним Джулина и Лу Джао. Вернувшись домой, Лю Бэй взял оружие, оседлал коня и двинулся в путь. К этому времени Го Цзям и Чен Юй вернулись из поездки по проверке провианты и казны, и, узнав обо всем, поспешили к Цао-Цао. «Господин первый министр, — сказали они, — мы много раз советовали вам покончить с Лю-Беем, но вы не послушались нас, а теперь еще дали ему войско. Это все равно, что отпустить дракона в море или тигра в горы!» Цао-Цао внял словам своих приближенных — и приказал немедля вернуть Лю Бэя. бросился выполнять приказание, но любей отказался вернуться. «Выступив, поход полководец не повинуется даже государю», — сказал он, так и доложитель. Сюй вернулся и все передал Цао Цао. «Лю Бэй не захотел вернуться?» «Значит, он что-то замыслил», — сказали Го Цзя и Чен Юй. «При нем мои люди», — ответил Цао Цао, — «вряд ли он пойдет на измену». Тем временем Лю Бэй прибыл в Сюйчжоу, где его встретил правитель округа Чэчжоу. А в скором времени вернулись лазутчики и донесли, что Юань Шу — расточительствует сверх всякой меры, и силы его значительно уменьшились. Тогда Лю Бэй во главе пятидесяти тысяч воинов двинулся против Юань Шу и наголову разбил его войско. Вдобавок суньшанские разбойники Лэй Бо и Чэнь Лань разграбили провианты и все прочие запасы Юань Шу, и он вынужден был уйти в Дзян Тин. Семья и слуги его голодали. Многие умерли. Вскоре скончался и сам Юаньшу Случилось это в шестом месяце четвертого года периода установления спокойствия. Лю Бэй, узнав о смерти Юаньшу написал донесение двору и отправил письмо Цао-Цао. Джулина и Лу Джао